Жена не собирается вступать в единую семью, и нет интереса. Могу ли я ей сказать, что если ты не будешь м м проявлять стремление вступать, мы, нам придется с тобой расстаться? Нет, потому что на самом деле это не мешает мужчине быть в качестве помогающего в семье. А момент быть помогающим, он безграничен сам по себе. Насколько сочтет мужчина быть в семье, настолько он и может там быть. То есть это быть помогающим или членом семьи на самом деле особо не это каких-то ограничений для устремленного быть в семье и работать там, решать какие-то жизненные вопросы вместе с семьей. Так что, на самом деле, это не помеха. Если женщина-жена требует делать от мужчины что-то, что мешает ему войти в семью, и мужчина видит, что на самом деле требования неуместны, ну, вот тут уже может начинать подниматься такой вопрос. Тогда уже посмотрим, что именно происходит, как оно происходит. Но это уже будет... Это уже будет и искусственное усилие со стороны женщины, препятствующее мужчине как-то участвовать в жизни единой семьи. А сам отказ ее быть в семье – это еще не помеха.